Мария Анатольевна суеверно сплюнула. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. А Маруся власть из рук выпускать не хочет. И такая самодурка стала. «Зачем, — говорит вам, — эти дурацкие настурции? Что с них толку? Не продашь. Лучше бы место под что-нибудь дельное освободили. А я обожаю настурцию». «Динка, телефон!» Закричала тоська с террасы, где я оставила сумку. Я извинилась перед Марией Анатольевной и с бьющимся сердцем схватила трубку, не успев даже взглянуть на номер. «Алло! Привет, Динь-Динь! Я соскучился!» «Привет, Рыжий! Куда пропал?» Как можно более безразличным тоном спросила я. У меня тут был форс-мажор, но я звонил, только дозвониться не мог. Когда увидимся? Ты где сейчас? В Абрамцеве. Я пришла в смятение. Мне хотелось его видеть. Надолго? Нет, во второй половине дня буду в городе. Я освобожусь не раньше семи. Давай поедем на дачу к Барсику». Ты любишь печеную картошку? Терпеть не могу. Это что у них там, мода такая? Соблазнять дам печеной картошкой. А шашлык? Я делаю классный шашлык. Нет, рыжий, слишком много дачных радостей. Не хочу. У тебя что-то стряслось? Ой, прости, мне по другому телефону звонят. Минутку. Я слышала, что он с кем-то ругается на неважном английском. Извини, день динь замотался совсем. Так я к вечеру придумаю что-нибудь и позвоню. Только ты уж не выключай телефон. — Что это за рыжий? — полюбопытствовала Тоська. — Где взяла? Про Рыжего можно было рассказать старой подруге. И я рассказала. То-то, я гляжу, у тебя глаза мечтательные. Ну что ж, если хороший мужик, зачем его мариновать? Слушай, у меня идея. Я давно хотела открыть рубрику «Женщины эмиграции». Давай с тебя и начнем. Возьмем интервью, сделаем классный снимок. «Забудь!» — отрезала я. «Почему?» «Не желаю привлекать к себе внимание. Ты представляешь себе, как оживятся наши пауки в банке? Зачем давать им новую пищу? Наплюй на них и разотри». Мне казалось, что я наплевала и растерла. Но когда выяснилось, что они и тут успели нагадить, «Не хочу». «Я, только хочу любви». «Да-да, в свои сорок два я хочу забыть о прошлом и...» «Тогда ты зря сюда приехала на встречу с прошлым». «Нет, то прошлое я не хочу больше забывать. Я слишком часто забывала». «Ты сама себе противоречишь?» «Да, вероятно, но...» «Ах, мне хорошо сейчас». «Из-за рыжего?» «И из-за него, в частности?» «Я сама не понимаю, что со мной. Хочется пуститься во все тяжкие, понимаешь?» «Да, прекрасно понимаю. Вот и пустись. А для начала дай мне интервью. Ты же вроде говорила, что твоя паучья команда вся очень из себя возвышенная». Так они мой журнал и в руки не возьмут. Он у тебя сильно жёлтый? Не сказала бы, но не без того, конечно. Надо же продавать товар. Ну, как ты нашла моих стариков? Потрясающе. Мама жалобалась на Марусю? Слегка. Милые бронятся, только тешатся. «Динка, да что с тобой? Ты какая-то возбужденная. Такое впечатление, что тебе фитиль вставили».